Глава 20. Наш путь к местным властям проходил мимо большого здания, при виде которого я едва глаза не протер, а потом глянул на него магическим зрением. Да, я оказался прав. В этом городе тоже имелось место силы, которое располагалось почти в самом центре. Здание было очень похоже на то, что мне довелось увидеть на острове. Надо же, вроде бы их вообще не существовало. А тут я за короткий промежуток времени уже второе созерцаю. Зря Аланда считает, что ничего им не грозит, и никакие имперцы не страшны. Видел я, как наши архимаги возбудились, увидев вот такое место. Не удивлюсь, если они специально войну затеют, чтобы это место к своим рукам прибрать. Совет магов на самом деле показался мне толпой бездельников. Такое ощущение, что позвали они меня только для того, чтобы просто поболтать. Распрашивали, где я проживаю, как тут оказался и с какой целью. Скрывать от этих людей я ничего не стал, не в том положении, чтобы врать. Да и дурных мыслей у меня не было. Прибыл для того, чтобы кое-какие травки собрать. И только потому, что меня об этом попросили. А так бы ноги моей в этом месте не было. Один даже заинтересовался списком растений, которые мне понадобились. Разумеется, свою магическую книгу я ему показывать не стал, но сказал название, а некоторые даже описал, потому что они тут, как выяснилось, назывались по-другому. Видно, этому старику были известны все травы, потому что он покивал, а потом сообщил, что далеко не все можно найти в ближайшем месте. За некоторыми нужно идти пару дней. Интересный какой. Он на самом деле считает, что меня сейчас какие-то травы беспокоят. Мне охота домой попасть, как можно быстрее. А я тут торчу и рассказываю толпе магов, что нового в империи и прочие сплетни. Кстати, одаренных было около сорока человек, и они являлись не просто магами, а архимагами. Мне даже не удалось сдержать свое любопытство». Извините, обратился я к присутствующим, когда поток разных вопросов прекратился. А тут собрались все одаренные ваших земель. С чего вы это взяли? Удивилась одна из присутствующих магинь, которую интересовала имперская мода. Такое ощущение, что ей больше тут заняться нечем. Вот и будет платье шить. Это совет нашего города. Есть и другие архимаги, если ты об этом. Да и слабые одаренные тоже. Понятно. Ошарашенно кивнул я. Было чему удивиться. Если в таком городе столько архимагов, то сколько их в крупных городах? Как оказалось, тут имелись города гораздо больше, чем вот этот. Надо же, даже любопытно. Неужели в империи на самом деле не знают, что на этом материке так много людей проживает? А его считали вообще неосвоенным. Возможно, что для большинства людей это тайна. Но те же разведчики, которые шатаются по неизведанному материку, должны были сталкиваться с местными. Хотя, может, они просто в такую даль не ходят, вот и не получилось с кем-то встречаться. А местные даже и не стараются как-то контактировать с имперцами, живущими на берегу. В процессе разговора удалось выяснить, что в этих землях даже своя магическая школа имеется, в которой обучают магическому искусству. Вообще такое ощущение, что тут что-то вроде раздробленного государства. Друг от друга не зависят, но и войн не ведут. Не считают тут нужным объединяться. Зачем? И так всех все устраивает. Простые граждане одаренных кормят, а те их защищают или отбивают набеги разных тварей. Так и живут. Кстати, что-то я не заметил, хоть какую-то опаску местных жителей. На улице играют дети, причем без присмотра взрослых. Ну да, тут и стена имеется, но и в порту она тоже есть. Тем не менее, никто не расслабляется. Удивительно это все. Только вот расспросить об этом мне не дали. Едва только заикнулся о такой странности, как архимаги переглянулись, а после вежливо попросили меня отправляться к Олландии. Женщина, оставив меня с одаренными, куда-то ушла. Впрочем, идти мне было некуда, только к ней, так что пошел обратно. Надеюсь, что меня отсюда не выставят. Долго в джунглях один не продержусь. Да и желательно, чтобы дорогу показали. Дом, в котором меня покормили, я нашел довольно-таки быстро. Аланда была тут. Кстати, она тоже являлась архимагом. Только достоинство свое не выпячивала. Да и остальные, нужно заметить, были намного скромнее имперцев. А может, мне так показалось? К моему счастью, из дома меня не выставили. Иначе бы просто не знал, что делать в таком случае. Денег нет, вещей нет. Куда идти тоже не знаю. Только направление. Можно, конечно, попытаться выйти к побережью, а там уже следовать вдоль него, пока не дойду до порта. К сожалению, я был уверен, что дойти не смогу. Не то место. Мне кажется, что люди тут не просто так, такие беззаботные. Явно маги что-то придумали. Вот сюда и не лезут твари из джунглей». И как только я отойду от этих мест, как ситуация тут же изменится. И многие захотят попробовать меня на зуб. Три дня пролетели быстро. Меня никто не трогал, только кормили. Видимо, давали время прийти в себя. Только вот неприятно было мне быть нахлебником. Не могу сказать, что Аланда жила богато. Хотя и не бедно, но особого достатка я у нее не видел. Так что нужно было тоже браться за какое-нибудь дело. Пришлось обращаться за помощью к старушке, которая что-то готовила в котле. «Может, вам помочь?» — обратился я к ней, чтобы хоть как-то начать разговор на нужную мне тему. «Чем ты можешь помочь?» «Сомневаюсь, что отвар, который я готовлю, умеют делать в империи», — улыбнулась она. «Что тебе просто так не сидится?» «Да неудобно на вашей шее сидеть. Я же не инвалид. Могу работать». «Где сидеть?» — удивленно переспросила она. «А, понятно». «А что ты умеешь? Ты же граф, так что сомневаюсь, что можешь быть мне полезным». «А у вас что, нет аристократов? Почему же? Если считать по вашим законам, то у нас почти все маги дворяне. Только глупости это все. У нас подобного нет. Зачем такой ерундой страдать, если все работают? Никто особо не выпячивает свои достижения, кроме архимагов». «Вот те да, любят перед коллегами похвастаться выученным заклинанием». «Особенно, если сами придумали». «Понятно», — кивнул я. «Ну, я могу в караулы на стены ходить. Опять же на охоту с вашими добытчиками. Могу и вам помощь в варке зелий оказать, если научите». «Ишь ты какой шустрый!» — расхохоталась женщина. «Ты, господин граф, тот еще пройдоха. Обучите его». «Ну, почему же сразу пройдоха?» — сделал я вид, что обиделся. «Разве плохо, когда молодые люди к знаниям тянутся?» «Нет, неплохо. Ладно, вот тебе книга, давай учи. Кстати, именно я продаю разные отвары и мази для наших охотников. Может, и тебе мои умения пригодятся? Не жалко». Бабуля оказалась грамотной, что и неудивительно. Мои познания были просто пустым местом по сравнению с тем, сколько она знала разных рецептов и трав. Тут были и всевозможные противоядия от укусов местных насекомых, и просто лечебные травы. Кстати, почему-то она редко лечила больных магией. Всегда пользовалась именно травами. Хотя мне быстро стало известно, что в плане лечения магией может многое. Возможно, что Стелли было бы чему у нее поучиться. Хотя и этой бабушке, у лекаря-императора тоже. Аланда научила меня варить мазь от насекомых, которую используются местными. Самое удивительное, что основа у этой штуки была магическая. А та, которую нам давал Рагон, была больше изделием алхимиков. Там вообще магия приготовки не применялась. Хотя это было намного эффективнее, без цвета, без запаха и гораздо устойчивее к той же воде. Так что если, обмазавшись ею, упадешь в воду, то не нужно бояться выходить из нее. Мазь не перестанет отгонять разных ядовитых насекомых. Естественно, я тоже решил показать свои умения и сделать мазь, которой пользовались мы. Ох, Аланда и хохотала над моим творением. Даже слезы на глазах выступили. Ну да, справедливо. Местная мазь, как я уже сказал, была намного эффективнее. Работали мы со старушкой с раннего утра до позднего вечера. Она постоянно была в делах и заботах. Что-то готовила, потом относила все свои отвары или местным охотникам, или прятала к себе в небольшой погреб, чтобы настаивались». Естественно, в процессе работы я ей все рассказал о своей жизни, кроме того, как попал в этот мир. Причем, когда она узнала, каким образом я стал графом, то посмотрела на меня с явным уважением. У меня сразу же сложилось впечатление, что не так проста эта женщина, какой хочет себя показать. Потому что она явно знала о том, как живут в империи и как тяжело простолюдинам стать дворянами. Только вот интересно, откуда в этой глуши могла появиться эта информация? Распрашивать об этом я не стал. Да и какая мне разница? Конечно, я не стал от нее таить и то, что являюсь магом огня седьмой ступени, и уже почти перешел на восьмую. За время пути мне все же удалось выучить заклинание. Только вот теперь нужно вернуться в империю, чтобы сдать экзамен и полноценно перейти на восьмую ступень». «Зачем тебе для этого в империю ехать?» – удивилась старушка. «Думаешь, у нас артефакта богов нет? Сходи утром, да сдай экзамен. Хоть какая-то польза будет от наших бездельников». Вот так я и перешел на восьмую ступень. Хотел немного понаглеть и попросить Аланду найти мне магическую школу девятой ступени, но не успел. Дело в том, что женщина, являясь магом жизни, терпеть не могла боевиков, о чем мне и сообщила. Мол, мы, лекари, все из себя такие замечательные, а вам лишь бы кого-то убивать. Пришлось с ней поспорить, что если бы не мы, то тут сейчас бы хищники хозяйничали, а не люди жили. С этим она спорить не стала, но предложила обучать меня магии жизни, пока я тут. Естественно, от этого я отказываться не стал. Такая удача. Уже на следующий день мы приступили к изучению магии жизни. Прям так, между делом. Тут очередной отвар варится, и пока он доходит, я сижу за столом и обучаюсь. Радовало, что обучение шло довольно-таки быстро. Все же после заклинаний магии огня восьмой ступени, пятая ступень магии жизни казалась легкой. Старушка поражалась моим успехом в обучении. А потом, после того, как я правильно сказал очередное заклинание, вздохнула и полезла к себе в погреб. «Помоги, что ты там замер?» — крикнула она мне. «Раньше я никогда тут не был». Она меня сюда просто не пускала. Видно, опасалась, что я ее травки испорчу. А их тут было много, как и разных склянок со всевозможными отварами. — Ну-ка, вот эту бочку в сторону оттащи, — скомандовала она мне. — Да аккуратней ты, не разбей ничего. За бочкой оказался небольшой ящик, вмурованный в стену. В нем стояло несколько десятков одинаковых флакончиков с какой-то жидкостью. Несколько штук она положила к себе в карман. «Что это?» — поинтересовался я. «Это поможет тебе ускориться в учебе», — пояснила она. «Задвигай бочку обратно». Выбравшись наружу, она сунула один флакон мне, а из второго выпила жидкость сама. Я не заставил просить себя дважды и тоже выпил предложенное. Только сейчас до меня дошло, что это такое. Причем сказать, что я был ошарашен, это ничего не сказать. Видимо, у меня был такой вид, что Аланда рассмеялась. «Что, почувствовал, как голова прояснилась?» «Ну да», — улыбнулся я. «Как в прошлый раз?» «Не поняла. Ты что, уже пробовал подобное?» «Да, наставник давал, когда заклинание изучал. Очень расстраивался по этому поводу. Я вообще удивлен, что у вас такие сокровища в подвале лежат. В империи вы были бы очень богаты». «Знаю», — кивнула женщина. — Похоже, твой наставник на самом деле решил сделать из тебя настоящего одаренного, а не серую посредственность. — Да, — покивал я, — всю душу в обучение вкладывал. Да и когда зелье мне это выпить дал, остальные маги чуть не подохли от зависти. — Ну, у нас это обыденность, даже ученикам в школе дают. — Откуда у нас, по-твоему, столько архимагов? — Думаешь, что все такие талантливые? — Нет. Половина этих идиотов – простые дурни, которые без этого зелья жить не могут. Долго оно на тебя действовало? Долго, – кивнул я. Наставник этому тоже очень удивлялся. Потом как-то постепенно прошло. Я даже не заметил, когда именно. Бывает. Бабушку эта новость вообще не удивила. У нас такое тоже иногда случается. Ладно, хватит болтать и тратить время. Давай за учебу. Научите меня это делать. Научу, почему бы и нет. Там ничего сложного нет. Скорее, просто времени много уходит. Только вот большинство ингредиентов нужно собирать на нашем материке. У вас таких точно нет. Мне это известно. Поищу, пока я тут. Может, и супругу порадую. Пусть тоже побыстрее сильной магии не становится. Воспоминание о семье сразу же испортило мне настроение. Вот же, вроде как работаешь, не так все печально. А тут снова тоска накатила. Наверное, если бы я и дальше продолжал бездельничать, то собрался бы и ушел к побережью пешком, без всякого сопровождения. Рискнул бы. Меня пообещали проводить. Только выступить мы должны будем, когда снова дожди зарядят, чтобы поспеть к тому времени, когда закончится сезон штормов. После них из Империи прибывают корабли на неизведанный материк, купцы и простые, желающие разбогатеть. Вот с ними мне и можно будет вернуться обратно». «Учи давай!» — прикрикнула на меня Аланда. Видно, заметила, что мне немного взгрустнулось, когда о семье вспомнил. «Завтра научу тебя это зелье делать. Может, с нашими травниками сходишь? Вдруг получится себе такое изготовить?» «Благодарю!» — кивнул я. «Никогда не забуду вашей доброты!» Тут на самом деле имелись специальные люди, которые собирают разные травы в округе. Естественно, делали они это под хорошей охраной. Впрочем, я так и думал. Сильно сомневаюсь, что архимаги сами под джунглем шатаются в поисках нужных ингредиентов. Тут, похоже, производство разных интересных отваров поставлено на поток. Не только Аланда этим занимается. На корабли из всего отряда смогли вернуться чуть больше половины от первоначального состава. Вроде бы и много людей потеряли, но считали, что погибнет больше. Прогнозы были куда как хуже. Кроме Стена, никто из магов не погиб, удалось их уберечь. Собрали все, что требовалось собрать. Так что рюкзаки хоть и освободились от продуктов почти у всех, на обратном пути опять шли полностью загруженные. Даже несмотря на это, удалось дойти до порта быстрее на три дня. Нападений почему-то было меньше. Рагон после смерти графа начал лютовать. Да так, что к нему боялись подойти. Если раньше за какую-нибудь глупость он просто долго и упорно орал на провинившихся, то теперь дело дошло до убийства. Всем было сказано, чтобы в сторону по нужде ходили только парами и прикрывали друг друга. Два человека решили пренебречь этим наставлением. За это Рагон их обоих просто заморозил, а потом толкнул ногой получившиеся скульптуры, и они рассыпались, ударившись об землю. Самое удивительное, что Архимаг вложил в этот удар столько силы, что даже амулеты десятой ступени не смогли спасти несчастных. После этого все стали внимательнее относиться ко всем словам Архимага, а его старались лишний раз не трогать. Даже Стелла, увидев состояние Рагона, решила не язвить, да и вообще держаться от него подальше. Впрочем, кроме Рагона, гибель графа расстроила только его вассалов и дружину. Остальные граждане, как казалось, забыли о нем уже на следующий день. Да и некогда было печалиться. Потери несли каждый день. Несмотря на грусть и печаль, люди графа не забывали о том, что они не просто так сюда пришли. Так что запасались разными травами, которых в глубине джунглей становилось много. Больше всех старалась Ленси. Она гребла к себе в рюкзак все, что имело хоть какую-то ценность. Благо, что вскоре она поняла что если наберет столько разного барахла, то просто свалится с ног от усталости, так что пришлось ей немного убавить свои аппетиты. Каково же было удивление Рагона, когда в городе он обнаружил гархов, которые жили в выделенном им здании. Как сообщили местные, примчались они обратно дней 10 назад. У жителей даже начали появляться мысли, что остальной отряд погиб в полном составе. С гархами едва не произошла битва. Заявились они днем, когда ворота были открыты и снаружи хватало людей. Причем они высыпали из джунглей так неожиданно, что люди, которые это увидели, чуть не посидели от испуга. От кровопролития спасло то, что гархи совсем не обратили внимания на нескольких охотников. Сразу же побежали в город и улеглись на свое место отдыхать. С этого дня утром они убегали на охоту, а вечером возвращались обратно в свой закуток. Их выпускали и запускали. В случае нападения они тоже могли оказать серьезную помощь. К себе гархи хоть никого и не подпускали, но на людей не бросались. Так что вскоре к ним привыкли, даже несмотря на то, что хозяина нет. Задерживаться в городе Рагон не стал. Уже утром следующего дня корабли отправились в обратный путь. Сезон штормов закончился, поэтому хотелось без приключений добраться до Империи. Гархи отправились вместе с людьми в том же трюме, чему никто препятствовать не стал, хотя разговоров было много. «Они же их графине хорошо относятся», – сделала вывод Ленси. «Вот к ней, наверное, и хотят вернуться. Не тут же им оставаться. Просто будет новая хозяйка». «Скорее всего», – мрачно кивнул Лерон. «Может, повезет, и они вперед умчатся, вернутся домой без графа, и она сама подготовится к неприятным новостям». — Да, — протянула Ленси, — даже не знаю, как Грета отнесется к гибели своего мужа, как бы головы вам не сняла за то, что не смогли его уберечь. — Не о том думаешь, — буркнул Лерон, — а о чем нужно, да о том, что сейчас нам снова придется с кем-нибудь воевать, например, с герцогом, который по соседству живет. — С чего ты это взял? — насторожилась баронесса. — А ты как думала? Молодая богатая графиня уселась под боком на плодородных землях, к тому же бывшая простолюдинка. «Попомни мои слова, сейчас к ней женихи зачистят, будут выражать свои соболезнования, а сами постараются в себя влюбить. Думаю, что и герцог своих сынков помладше пришлет. Тут ты прав, женихи набегут. Но вот то, что кто-то попытается войну объявить, это сомнительно. Да и не бедная она». Быстро может тех же наемников набрать. Опять же, пушки могут в любой войне помочь. Думаю, что пока нас не было, мушкетеров тренировали. Нет, герцог не станет на нас нападать. Побоится зубы обломать. Да и император пока запретил разборки аристократов в бывших свободных баронствах. Там и без этого проблем хватает. Это да, вздохнул Лерон. Ладно, может, и обойдется. «Все будет зависеть от того, как она сама себя вести будет. Если поставит сразу себя жестко, может и поостерегутся нападать. А если же испугается, оставшись одна, то даже не знаю. Хотя у нее уже двое детей, а за своих чад матери будут резаться хоть с кем до последнего. Может, и Рагон заступится, случись что?» – прошептала Ленси, наклонившись поближе к Лерону, чтобы Архимаг не услышал. Опять же, король Запада может не понять, если жену его друга грабить начнут. А это тоже серьезными проблемами может для всех окончиться. Обратный путь на самом деле был гораздо легче. В шторм попали всего один раз, да и тот продолжался всего несколько часов. Видно, краешком зацепил. В основном же проблем не было. Даже ни один из кораблей не получил течь во время всего путешествия. Вскоре эскадра кораблей уже поднималась вверх по широкой реке, приближаясь к столице империи. Настроение у большинства путешественников было отличным, только Рагон сидел мрачнее тучи и о чем-то думал. Многие считали, что он опасается гнева императора за то, что не смог уберечь перспективного универсала. Только вот Архимаг просто корил себя за то, что вообще настоял на участии Стена в походе. Огнев императора это не страшно, поорет и успокоится. К тому же, едва только он узнает о месте силы, так тут же про потери забудет. Да и вообще, это именно по настоянию императора Рагон отправился в это опасное путешествие и потерял своего ученика. Нужно было отправить с этой никчемной девкой кого-нибудь другого, а не его. — Господин Архимаг, — услышал он мягкий голос Магессы, — что тебе? Зло спросил Рагон, окинув ее неприязненным взглядом. Только если раньше в его взгляде была просто какая-то издевка, то теперь отвращение, что Стелла сразу заметила. «Мне очень жаль, что мальчик погиб», – произнесла женщина. «Это правда. И в том, что в этом нет моей вины, тоже. Я виновна только в том, что тоже отправилась в этот поход. И для чего ты мне про это лопочешь? Просто не хочу становиться вашим врагом». Вы же понимаете, что я тоже выполняла приказ, собственно, как и вы. Понимаю. Рагон глубоко вздохнул и сгорбился, сразу же став похожим на древнего старика. Даже Лилит, которая последнее время старалась тоже не подходить без нужды к наставнику, сделала какие-то выводы, подошла и погладила его по голове. — Да вы что, совсем страх потеряли! — взвился на ноги Рагон, заставив вздрогнуть добрую половину судна. Хотя, вроде бы, и состояние у него сразу же улучшилось.